«Я прилетел на Марс», – сказал Риордан, – «поохотиться на Пучеглазова». Уизби давно научился не показывать своих чувств. С непроницаемым лицом игрока в покер он всматривался поверх стакана с виски в лицо собеседника, оценивая его. Наследник миллионно-долларовой транспортной фирмы, которую он уже сам расширил в чудовище, охватившее всю Солнечную систему, Риордан также был известен как охотник на крупного зверя.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 «Это противозаконно, вы знаете?» – сказал Уизби. «Двадцать лет тюрьмы, если попадетесь». «Управляющий делами Марса находятся в Аресе, на другой стороне планеты. Если мы все устроим надлежащим образом, кто узнает?» Риордан отхлебнул от своего стакана. «Я уверен», – продолжил он, – «что через год-другой они так ужесточат контроль, что охота станет невозможна. Последний шанс для охотника добыть пучеглазика сейчас. Вот почему я здесь». Уизби, заколебавшись, посмотрел в окно. Порт Армстронг представлял собой всего лишь кучку связанных туннелями куполов посреди красной песчаной пустыни, раскинувшейся до самого горизонта. За окном Уизби увидел проходящего мимо землянина в герметичном костюме с прозрачным шлемом, да и пару марсиан, бездельничающих около стен купола.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 А дикие сгодились для отличного спорта. Разумная дичь, вполне способная ускользнуть от охотника. Или даже убить его. «Я знаю», – сказал Реродан. «И поэтому я хочу поохотиться на одного из них. Никакого удовольствия, если дичь не имеет шанса выжить». «Сейчас все по-другому», – заметил Уизби. «На земле мир уже долгое время. Либералы взяли верх. Естественно, первым делом они покончили с марсианским рабством».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 «Одного из них? Ха! Местные бездельники! Даже городской житель земли окажет вам больше сопротивления!» Да, марсиане не производили особого впечатления. Ростом всего в четыре фута. Тощие, когтистые ноги, жилистые руки с костлявыми четырехпалыми ладонями. Грудь у них была широкой, а талии – нелепо узкими. Живородящие и теплокровные они вскармливали детей грудью, а благодаря круглым огромным янтарным глазам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 Редкие походы в поселения землян за товарами из металла и вином, единственными стоящими вещами, произведенными людьми на Марсе. А еще он лелеял смутную мечту о возрождении своего народа, чтобы марсиане могли стать равные перед всей вселенной. И ничего более, а сейчас у него собираются отнять даже это. Крига прохрипел проклятие на человеческом языке и возобновил терпеливый труд. Он делал каменный наконечник для копья, хотя и не ждал от него большой пользы. Сухо шелестел в тревоге куст. Крошечные спрятавшиеся животные пищали от ужаса. пустыня кричала Криги о чудовище, шагающем в его пещеру, но Крига считал, что убегать еще рано. Риордан распрыскал изотоп тяжелого металла по 10 кругу, центром которого была старая башня. Сделал он это ночью, чтобы не попасться на глаза случайному патрульному кораблю. Но после приземления такая опасность уже не угрожала ему. Он всегда мог заявить, что занимается мирными исследованиями, ищет пригунов или еще что-нибудь. Радиоактивное вещество имело период полураспада около 4 дней, то есть к нему опасно приближаться недели 2-3 максимум. Времени должно хватить, площадь невелика, а марсианин вряд ли попытается пересечь эту границу. Когда и воевали с людьми, они узнали, чем им грозит радиоактивность. Зрение, простирающееся далеко в ультрафиолетовую область, позволяло им видеть флуоресценцию. Кроме того, они обладали экстрасенсорным восприятием ситуации. «Нет, Крига не побежит, скорее он будет отбиваться», – сделал вывод Риордан. «Но в конце концов я загоню его в угол». Все-таки, чтобы бессмысленно не рисковать, Риордан установил таймер на радиопередатчике ракеты.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 Риордан перешел на размеренный бег, делая длинные прыжки. Его глаза заблестели зелеными льдинками. Охота началась. Легкие криги с хвхлипом втягивали воздух, работая упрямо и быстро. Ноги ослабели и налились тяжестью. Стук сердца, казалось, сотрясал все его тело. Несмотря на усилия, пугающий шум за спиной с каждой минутой становился громче, и топот ног приближался.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 его нервы завибрировали от ощущения древнего симбиоза крига лежал неподвижно словно мертвый сокол пронесся над ним издал резкий крик триумфа и уселся на плече собираясь выклевать ему глаза и вдруг сокола внезапно захлестнули плети лиан удары не были сильными но колючки впились в плоть не давая птице взлететь прига углублялся все дальше в ущелье а за его спиной лианы рвали сокола на куски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 Его предки сражались всегда и везде. Они были викингами, крестоносцами, наемниками, бунтовщиками, патриотами. Словом, теми, в ком нуждалась история в тот или иной момент. Борьба была у Риордана в крови, но в эту эпоху вырождения приходилось бороться только против тех, на кого он охотился. Что же, завтра... Внезапно мысли оборвались, и охотник погрузился в сон. Риордан проснулся, когда забрежжил короткий серый рассвет,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 «Итак, собака погибла. Но неважно, Пучеглазый никуда не убежит». Риордан погрузился в мысли о древней пустыне. Она шепнула ему что-то, шелестели редкие кусты и кто-то пищал в темноте. Ветер дул с диким стонущим воем над скалами, освещенными слабым звездным светом. И возникало впечатление, что звезды тоже имеют свои голоса. Все звуки сплелись воедино, словно ночной мир тихо и вкрадчиво пытался втолковать человеку «Что?».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 Его душили почти 10 минут, но вот ведь какая штука, марсианин может продержаться без воздуха 15. Крига открыл спальный мешок землянина и достал ключи, затем медленно заковал к ракете. Он давно мечтал отправиться к сородичам, живущим на краю пустыни. Теперь же у него было все для этого, и земная машина, которую он может изучить, и земное оружие для копирования.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 Я оставляю тебя здесь. перед отлетом крига достал из ракеты несколько кислородных баллонов и подсоединил их к воздушному шлангу риардана. этого воздуха хватит чтобы держать его живым тысячу лет.